Глава 2. Энтро, Эва, Инфа Первая ключевая особенность современного понимания судьбы человечества это концепция энтропии или беспорядка, которая впервые возникла в физике XIX века, а в современном виде была сформулирована физиком Людвигом Больцманом. Второе начало термодинамики гласит, что в изолированной системе то есть в той, которая не взаимодействует с окружающей средой, энтропия никогда не уменьшается. Первое начало гласит, что энергия сохраняется. Третье, что температура абсолютного нуля недостижима. Изолированные системы неуклонно становятся менее упорядоченными, менее организованными, менее способными к достижению интересных или полезных результатов до тех пор, пока не скатываются в серое, безликое и однородное равновесие, в котором и остаются. В своей первоначальной формулировке второе начало описывало процесс, в котором полезная энергия в виде разницы температур между двумя телами неизбежно рассеивается в ходе перетекания тепла от более нагретого к более холодному телу. Как пели Майкл Фландерс и Дональд Сван, От холодного к горячему тепла не передать. Ты можешь попытаться, но лучше сил не трать. Чашка кофе, если только не поставить ее на электроплитку, со временем остынет. Когда в топке парового двигателя заканчивается уголь, остывший пар под поршнем больше не сдвинет его с места, потому что нагревшийся пар и воздух с противоположной стороны будут давить с равной силой. Как только стало понятно, что тепло – это не невидимая жидкость, а энергия движущихся молекул, и что разница между температурами двух тел – это разница между средними скоростями их молекул, возникла более общая статистическая версия и концепция энтропии, и самого второго начала. Теперь макроскопический порядок можно было охарактеризовать как набор всех различных микросостояний системы. В изначальном примере с теплом это все возможные скорости и положение всех молекул обоих тел. Среди этих состояний те, что мы обычно считаем полезными, например, состояние, когда одно из тел теплее другого, то и средняя скорость молекул в одном теле выше средней скорости молекул в другом, составляют лишь малую часть из всех возможных. Тогда как беспорядочные или бесполезные состояния при которых тела имеют одинаковую температуру, то есть средние скорости их молекул равны, составляют подавляющее большинство. Отсюда следует, что любая пертурбация в системе, будь то случайное колебание ее частей или пинок из внешней среды, по теории вероятности сдвинет систему в сторону беспорядка и бесполезности. Не потому, что природа стремится к беспорядку, но потому, что беспорядочных состояний гораздо больше, чем упорядоченных. Если вы оставите без присмотра замок из песка, на завтра его уже не будет, потому что ветер, волны, чайки и дети непрестанно двигают песчинки. А количество непохожих на замок комбинаций песчинок несравнимо больше количества похожих. Я буду часто ссылаться на эту статистическую версию второго начала, которая относится не только к выравниванию температуры, но и в целом к возрастанию неупорядоченности, называя ее законом энтропии. Какое отношение энтропия имеет к человеческим делам? Жизнь и счастье зависят от бесконечно малого количества упорядоченных комбинаций материи среди астрономического числа прочих возможностей. Наши тела – крайне маловероятные сочетания молекул, которые поддерживают свою упорядоченность благодаря другим крайне маловероятным явлениям. Нас может питать ограниченный ряд веществ. Ограниченное число материалов в ограниченном количестве форм могут служить нам одеждой, жилищем или топливом для перемещения предметов по нашему желанию. Гораздо больше встречающихся на Земле комбинаций материи не имеют для нас никакой практической пользы. Поэтому, когда вещи меняются не по воле человека, Скорее всего, они меняются к худшему. В повседневной жизни закон энтропии часто проскальзывает в выражениях, вроде рассыпаться в прах. Время все перемелет. Дерьмо случается. Все, что может пойти не так, пойдет не так. И, как говорил знаменитый конгрессмен от штата Техас Сэм Рейберн, любой болван может развалить сарай, а новый построить под силу только плотнику. В глазах ученых второе начало объясняет отнюдь не только неурядицы повседневной жизни. Оно составляет основу нашего понимания Вселенной и места человека в ней. В 1928 году физик Артур Эдингтон писал «Закон о возрастании энтропии, на мой взгляд, занимает главенствующее место среди законов природы. Если кто-то скажет вам что ваша любимая теория строения Вселенной не согласуется с уравнениями Максвелла, тем хуже для уравнений Максвелла. Если окажется, что ваша теория не подтверждается наблюдениями, что ж, экспериментаторы иногда ошибаются. Но если ваша теория противоречит второму началу термодинамики, надежды больше нет. Остается только признать унизительное поражение. В своей знаменитой кембриджской лекции 1959 года, опубликованной под названием «Две культуры и научная революция», ученый и писатель Чарльз Перси Сноу так отзывался о презрительном отношении к науке среди образованных британцев того времени. «Множество раз мне приходилось бывать в обществе людей, которые по нормам традиционной культуры считаются высокообразованными. Обычно они с большим пылом возмущаются литературной безграмотностью ученых. Как-то раз я не выдержал и спросил, кто из них может объяснить, что такое второе начало термодинамики. Ответом было молчание или отказ. А ведь задать этот вопрос ученому значит примерно то же самое, что спросить у писателя, читали ли вы Шекспира. Химик Питер Эткинс, В своей книге «Четыре закона, которые движут Вселенной» «For laws that drive the universe» под одним из вынесенных в заголовок законов имел в виду второе начало термодинамики. В более близкой мне области недавняя статья эволюционных психологов Джона Туби, Леды Космидис и Кларка Баррета «Об основах науки о разуме» получила название «Второе начало термодинамики» Это первое начало психологии. Откуда столько благоговения перед вторым началом? С точки зрения космического порядка оно определяет судьбу Вселенной и главную цель жизни, сознанием и человеческих усилий. Использовать энергию и знания, чтобы бороться с натиском энтропии и создавать островки благотворного порядка. С более приземленной точки зрения ответ может быть поконкретнее. Но сначала мне необходимо ввести две другие фундаментальные идеи. На первый взгляд, закон энтропии предполагает обескураживающую картину прошлого и мрачные перспективы в будущем. В момент своего зарождения в Большом Взрыве Вселенная находилась в состоянии низкой энтропии при немыслимо высокой концентрации энергии. С тех пор дело шло под гору. Вселенная понемногу превращается в разреженную кашицу из равномерно распределенных в пространстве частиц и продолжит делать это и в будущем. В реальности, разумеется, Вселенная, какой мы ее застали, отнюдь неоднородная масса. Ее монотонность оживляют галактики, планеты, горы, облака, снежинки и самые разные формы флоры и фауны, включая нас с вами. Одна из причин, почему во Вселенной так много всего интересного, заключается в так называемых процессах самоорганизации, которые позволяют возникать ограниченным областям порядка. Когда в систему поступает энергия, и эта система начинает рассеивать энергию, наращивая энтропию, она может на время задержаться в упорядоченной и даже красивой конфигурации, вроде сферы, спирали звезды, вихри, волны, кристалла или фрактала. Тот факт, что мы находим эти конфигурации красивыми, кстати сказать, наводит на мысль, что красота все же существует не только в глазах смотрящего. Такая эстетическая реакция мозга может быть признаком заложенной в нас природой восприимчивости к противостоящим энтропии факторам. Однако в природе... Присутствует и иная, требующая объяснения упорядоченность. Не изящная симметрия и ритмичность материального мира, но функциональное устройство живых организмов. Они состоят из органов с их разнородными частями, которые невероятным образом сформированы и соединены между собой так, чтобы обеспечивать процессы, поддерживающие в организме жизнь, то есть потребление энергии, и противодействие нарастанию энтропии. Обычно сложность биологических систем иллюстрируют примером глаза, но я хочу продемонстрировать ее на примере моего второго, самого любимого органа чувств. В человеческом ухе есть эластичная перепонка, которая вибрирует под действием малейшего колебания воздуха. Костяной рычаг, который увеличивает силу вибрации, Поршень, который передает вибрации в жидкость в длинном канале, удачно закрученном так, чтобы умещаться в стенке черепа. Сужающаяся мембрана, которая тянется вдоль всего канала и физически раскладывает звуковые волны на гармонические составляющие, а также совокупность клеток с крошечными волосками, которые выгибаются вперед и назад под действием вибрации, посылая череду электрических импульсов в мозг. Невозможно объяснить, почему все эти мембраны, кости, жидкости и волоски расположены таким маловероятным образом, не приняв во внимание, что именно такое устройство позволяет мозгу воспринимать упорядоченные звуки. Даже мясистое внешнее ухо, асимметричное и по вертикали, и по горизонтали, со всеми его складками и желобками имеет именно ту форму, благодаря которой направляет проходящий через него звук таким образом, что мозг способен распознать, где находится то, что шумит, внизу или вверху, спереди или сзади. Организмы изобилуют этими маловероятными конфигурациями плоти, вроде глаз, ушей, сердец и желудков, каждый из которых прямо-таки требует объяснения. До 1859 года, когда Чарльз Дарвин и Альфред Рассел Уоллес нашли такое объяснение, разумно было полагать, что все это – дело умелых рук всевышнего проектировщика. Возможно, в том числе и по этой причине многие мыслители просвещения были скорее деистами, нежели атеистами. Дарвин и Уоллес сделали проектировщика ненужным. Как только физические и химические процессы самоорганизации порождают конфигурацию материи, которая способна воспроизводить саму себя, ее копии начинают копироваться, что, в свою очередь, ведет к появлению копий-копий и так далее по экспоненте. Самовоспроизводящиеся системы должны конкурировать между собой за материю для создания копий и энергию для процесса копирования. А поскольку по закону энтропии никакое копирование не совершенно, в его ходе будут возникать ошибки. И хотя большинство таких ошибок-мутаций пойдут системе во вред, вновь энтропия. Иногда слепая удача породит ошибку, с которой система сможет воспроизводиться более эффективно и вытеснит всех конкурентов. Поскольку ошибки, которые идут на пользу стабильности и скорости копирования, накапливаются от поколения к поколению, такая самовоспроизводящаяся система, мы называем их организмами. В итоге будет оставлять впечатление, будто она изначально проектировалась с расчетом на выживание и размножение в будущем. Хотя на самом деле Она лишь сохраняла те ошибки копирования, которые способствовали выживанию и размножению в прошлом. Креационисты зачастую искажают смысл второго начала термодинамики, утверждая, что биологическая эволюция, как возрастание упорядоченности со временем, физически невозможна. Они опускают важное уточнение в изолированной системе. Организмы открытой системы. Они получают энергию от Солнца, из пищи или глубинных гидротермальных источников и используют ее, чтобы создать в своих телах и жилищах временные очаги упорядоченности, в свою очередь выбрасывая в окружающую среду тепло и отходы, увеличивающие неупорядоченность в мире в целом. Использование организмами энергии для поддержания своей целостности под натиском энтропии Это современное толкование принципа конатуса, импульса или усилия, который Спиноза формулировал как стремление к тому, чтобы утвердиться и совершенствоваться в своем бытии, и который в эпоху просвещения стал основой для нескольких теорий жизни и сознания. Неотменяемая необходимость высасывать энергию из окружающей среды является причиной, Одной из трагедий живых существ. В то время как растения могут нежиться в лучах солнца, а некоторые морские существа питаться химическим бульоном, который извергается из трещин в дне океана, животные рождены эксплуататорами. Им приходится тяжким трудом добывать энергию из тел растений и других животных, поедая их. Тем же самым заняты вирусы, бактерии, и прочие патогены и паразиты, терзающие тела изнутри. За исключением плодов, все, что мы называем едой, является частями тела или запасами энергии других организмов, которые с радостью оставили бы эти сокровища себе. Природа – это война, и многое из того, что привлекает наше внимание в природном мире – это гонка вооружений. Животные жертвы защищаются посредством раковин, иголок, клешней, рогов, ядовитых желез, камуфляже, способности летать и просто постоять за себя. Растения вооружены шипами, кожурой, корой и тканями, пропитанными раздражающими и ядовитыми веществами. Животные вырабатывают приемы нападения, способные преодолеть эти защитные приспособления. У плотоядных есть скорость, когти и орлиная зоркость, а у травоядных – приспособленные для измельчения зубы и печени, расщепляющие натуральные яды. Мы подходим к третьей ключевой особенности – информации. Информацию можно понимать как снижение энтропии. Это тот компонент, который отличает упорядоченную структурированную систему от огромного числа систем беспорядочных и бесполезных. Представьте себе страницы случайных символов, набранные на пишущей машинке обезьяной, или помехи в динамике радиоприемника, настроенного на частоту между станциями, или русы пикселей на экране компьютера при открытии поврежденного графического файла. Каждый из этих объектов может принять триллионы различных форм, и каждый из этих форм будет такой же скучной, как предыдущая. А теперь представьте, что эти приборы контролируют некий сигнал, выстраивающий символы, звуковые волны или пиксели, в последовательность, которая соответствует какому-то явлению реального мира. Декларации независимости США. Первым тактом песни «Хай или «Коту в темных очках». В таком случае мы говорим, что сигнал передает информацию о декларации песням или коте. Объем информации, содержащейся в некой последовательности, зависит от того, насколько детально наше восприятие мира. Если бы нас волновала точная очередность символов, напечатанных обезьяной, или точная разница между двумя шумовыми всплесками, или точное расположение пикселей на конкретном дисплее с помехами, тогда бы мы сказали, что каждый из этих последовательностей несет столько же информации, сколько остальные. Интересные последовательности в таком случае несли бы даже меньше информации, потому что, когда смотришь на одну их часть, например, запятую, ты можешь угадать и другие, например, следующий за ней пробел, без помощи сигнала. Однако, чаще всего мы сваливаем в одну кучу огромное большинство невнятных комбинаций, считая их одинаково скучными и отделяем от них те немногие, которые соответствуют чему-то еще. С этой точки зрения фотография кота несет больше информации, чем росы пикселей, поскольку ее дурацкий смысл выделяет редкую упорядоченную комбинацию из огромного числа в равной степени неупорядоченных. Когда мы говорим, что Вселенная упорядочена, а не хаотична, мы имеем в виду что она содержит информацию именно в таком понимании. Некоторые физики возводят информацию в ранг одной из базовых составляющих Вселенной, наряду с материей и энергией. Информация – это именно то, что накапливается в геноме в процессе эволюции. Последовательность оснований в молекуле ДНК соответствует последовательностям аминокислот в белках, из которых состоит тело организма. И эта последовательность сложилась в процессе уменьшения энтропии предков данного организма, формирования тех маловероятных конфигураций, которые позволяли им поглощать энергию, расти и размножаться. Кроме того, информацию на протяжении всей жизни организма собирает его нервная система. Когда ухо преобразует звуки в нервные импульсы, два этих физических процесса – Вибрация воздуха и диффузия ионов не имеют между собой ничего общего. Но благодаря корреляции между ними определенная активность нейронов в мозге животного содержит информацию об определенном звуке во внешнем мире. Далее информация может приходить из электрической формы в химическую и обратно, пересекая синапсы между соседними нейронами но при всех этих физических трансформациях сама она сохраняется неизменной. Важнейшее открытие теоретической нейробиологии XX века заключалось в том, что нейронная сеть может не только хранить информацию, но и преобразовывать ее так, что это позволяет нам объяснить интеллектуальные способности мозга. Два входных нейрона могут быть соединены с выходным нейроном таким образом, что соотношения между их импульсами будут соответствовать логическому оператору, например, и, или, и не, или статистическому решению, принятому с учетом значимости входных данных. Это дает нейронной сети способность к обработке информации, то есть вычислениям. При достаточно большом размере сети, построенной из таких логических и статистических контуров, а в мозге, С его миллиардами нейронов есть где развернуться. Мозг может вычислять сложные функции, что является первым условием для умственной деятельности. Мозг может обрабатывать получаемую им от органов чувств информацию об окружающем мире, копируя действия законов, по которым живет реальный мир, что позволяет нам выводить полезные суждения и прогнозы. Внутренние образы которые надежно коррелируют с состояниями реального мира и участвуют в формировании суждений, чаще всего позволяющих перейти от верных предположений к верным выводам, можно назвать знанием. Мы говорим, что человек знает, что такое дрозд, если мысль дрозд возникает в его сознании, когда он видит дрозда, и если он способен прийти к умозаключению, что это такая птица, которая появляется по весне, и таскает червей земли. Возвращаясь к эволюции, мозг, который благодаря информации в своем геноме способен обрабатывать информацию, поступающую от органов чувств, может оптимизировать поведение животного для поглощения энергии и сопротивления энтропии. Например, он может установить правило «Если оно пищит, гонись, если оно лает, спасайся бегством». Погоня и побег, однако, представляют собой не просто последовательность сокращения мышц, это целенаправленные действия. В ходе погони, в зависимости от обстоятельств, требуется бежать, карабкаться, перепрыгивать или лежать в засаде. Главное, чтобы это повышало шансы схватить добычу, а спасаясь от кого-то, прятаться, замирать и лавировать. Это подводит нас к еще одной эпохальной идее XX века, которую называют кибернетикой, концепцией обратной связи или теорией управления. Эта идея объясняет, почему физическая система может производить впечатление телеологической, то есть направляемой определенной задачей или целью. Все, что ей для этого нужно, это возможность оценивать собственное состояние, и состояние окружающей среды, наличие представления о своем целевом состоянии, то, чего она хочет, чего она добивается, способность вычислять разницу между текущим состоянием и целевым, а также набор доступных ей действий, каждому из которых сопоставлен его ожидаемый результат. Если система устроена так, что она выбирает действия которые обычно уменьшают разницу между текущим состоянием и целевым, можно сказать, что она стремится к цели. А если мир оказывается достаточно предсказуемым, то и достигает ее. Естественный отбор открыл этот принцип в форме гомеостаза, благодаря которому наши тела, к примеру, регулируют свою температуру дрожью или потоотделением. Когда тот же принцип открыли люди, они применили его, для разработки аналоговых систем вроде термостатов и круиз-контроля, а затем и цифровых систем вроде шахматных программ и автономных роботов. Принципы информации, вычисления и управления перебрасывают мост через пропасть, отделяющую физический мир причины и следствия от интеллектуального мирознания, мышления и цели. Утверждение, что идеи могут менять мир, не просто риторическая фигура. Это факт физического устройства человеческого мозга. Мыслители просвещения догадывались, что мысль представляет собой некое материальное явление. Они сравнивали идеи с отпечатками навозки, колебаниями струны или волнами от проплывающей лодки. А некоторые, как Гоббс, предполагали, что рассуждение есть не что иное, как подсчитывание, то есть вычисление. Однако до того, как концепции информации и вычисления прояснились, некоторым из них казалось разумным говорить о дуализме души и тела, приписывая интеллектуальную жизнь некой нематериальной душе. Точно так же, как до прояснения концепции эволюции разумно было быть креационистом и приписывать устройство природы замыслу Всевышнего проектировщика. Подозреваю, это еще одна причина почему многие мыслители просвещения были деистами. Разумеется, вполне естественно сомневаться в том, что ваш телефон в самом деле знает ваш любимый номер, что ваш навигатор действительно продумывает наилучший маршрут или что ваш робот-пылесос искренне старается подмести пол. Однако, по мере того, как системы обработки информации все совершенствуются и их представления о мире обогащаются, Их цели выстраиваются во все более длинные иерархические цепочки из вложенных под целей, а их направленные на достижение этих целей действия становятся все более разнообразными и все менее предсказуемыми. Отказ это признавать начинает смахивать на человеческий шовинизм. Вопрос о том, объясняют ли информациям и вычисления сознания в дополнение к знанию, мышлению и цели, Я рассмотрю в последней главе. Человеческий интеллект остается главным ориентиром для искусственного, а вид гомосапиенс отличает от других видов в том, что наши предки вложились в развитие более крупного мозга, который собирал больше информации о мире, осмыслял его более сложным образом и совершал больше различных действий для достижения своих целей. Люди заняли когнитивную нишу, которую также называют культурной нишей и нишей охотников-собирателей. Эта ниша подразумевала наличие нескольких новых механизмов адаптации, в том числе способность оперировать ментальными моделями мира и прогнозировать исход новых для особи поступков, способность сотрудничать с другими, что позволило группам людей добиваться того, что было не под силу одному, а также наличие языка который дал людям возможность координировать свои действия и накапливать плоды общего опыта в виде наборов навыков и норм, именуемых культурой. Такие вложения позволили ранним гоминидам преодолеть защиту широкого ряда растений и животных, пожав тем самым богатый урожай энергии для подпитки своего растущего мозга, а следовательно получать еще больше знаний и добывать еще больше энергии. Хорошо изученное танзанское племя охотников-собирателей хадза живет в той же экосистеме, где впервые возникли современные люди и, вероятно, ведет примерно тот же образ жизни. Хадзам извлекают около 3000 калорий на человека в день из более чем 880 видов растений и животных. Они формируют свое меню с исключительно человеческой изобретательностью убивают крупных животных при помощи отравленных стрел, собирают мед, выкуривая пчелы зульев и увеличивают питательную ценность мяса и клубней посредством термической обработки. Энергия, направляемая знанием, это секрет нашего успешного противостояния энтропии и новые достижения в добыче энергии означают новые достижения в улучшении человеческой доли. Изобретение земледелия и скотоводства Примерно 10 тысяч лет назад во много раз увеличила доступную калорийность о культуренных растений и о домашненных животных, освободила некоторых членов общества от необходимости заниматься охотой и собирательством и в конечном итоге сделала возможной роскошь писать, мыслить и накапливать идеи. Примерно за 500 лет до нашей эры, в период, который философ Карл Ясперс Назвал осевым временем, несколько культур в разных концах света перешли от систем ритуалов и жертвоприношений, которые лишь оберегали от несчастий, к системам философских и религиозных убеждений, которые поощряли альтруизм и обещали вечную жизнь души. Дасизм и конфуцианство в Китае, индуизм, буддизм и джайнизм в Индии, зороастризм в Персии, иудаизм второго храма в Иудее и классическая греческая философия и драма возникли с разницей всего в несколько веков. Конфуций, Будда, Пифагор, Эсхил и последние иудейские пророки ходили по Земле примерно в одно время. Не так давно группа ученых разных специальностей смогла убедительно объяснить этот факт. Дело было не в ауре духовности, внезапно окутавшей планету, но в чем-то куда более прозаичном – в добыче энергии. Именно в осевое время аграрные и экономические достижения привели к резкому росту объема доступной энергии до 20 тысяч калорий в день на человека в виде еды, кормов, топлива и сырья. Благодаря этому всплеску такие цивилизации смогли позволить себе крупные города, отдельный класс интеллектуалов и жречества, а также смену приоритетов с краткосрочного выживания на долгосрочную гармонию. Как тысячелетия спустя, скажет Бертольд Брехт, «Сначала хлеб, а нравственность потом». Когда промышленная революция высвободила поток, пригодный к использованию энергии угля, нефти и падающей воды, она тем самым положила начало великому побегу от нищеты, болезней, голода, Неграмотности и преждевременной смертности. Сначала на Западе, а потом и в остальном мире. Об этом мы поговорим в главах с 5 по 8. Следующий скачок в благополучии человека исчезновение крайней нищеты и распространение достатка со всеми его нравственными преимуществами будет зависеть от появления новых технологий, которые позволят нам добывать энергию приемлемой для всего мира. ЭКОНОМИЧЕСКОЙ И ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ЦЕНОЙ ГЛАВА 10. ЭНТРАМ ЭВА ИНФА Эти концепции определяют канву человеческого прогресса, трагические обстоятельства, которые предначертаны нам от рождения, и те способы, которые позволяют нам улучшить свое дело. В первую очередь, они учат нас вот какой мудрости – У невзгод не всегда есть виновник. Крупный, вероятно, даже важнейший прорыв научной революции состоял в отказе от идеи, что Вселенная пронизана неким смыслом. Такое примитивное, но широко распространенное восприятие подразумевает, что все случается по какой-то причине. Поэтому, когда происходят плохие вещи, несчастные случаи, болезни, голод, нищета... Это значит, что какая-то сущность этого хотела. Если в случившейся неприятности удается обвинить конкретного человека, его можно наказать или выбить из него компенсацию ущерба. Если такого человека нет, мы можем взвалить вину на ближайшее этническое или религиозное меньшинство, чьих членов можно линчевать или перебить в погромах. Если убедительную кандидатуру виновника совсем не получается найти среди смертных, можно выдумать ведьмы, чтобы их жечь или топить. Если и это не выходит, человек начинает винить жестоких богов, которых нельзя наказать, но можно умилостивить молитвами и жертвами. Наконец, он обращается к бестелесным сущностям, вроде кармы, судьбы, потусторонних посланий, и вселенской справедливости, которые могут подтвердить догадку, что всему есть причина. Галилей, Ньютон и Лаплас заменили эту моральную драму космического масштаба на представление Вселенной как о механизме, события в котором случаются из-за текущих условий, а не ради будущих целей. Разумеется, у людей есть цели, но проецированием этих целей на устройство природы Лишь иллюзия. Вещи могут случаться вне зависимости от того, каким образом они отразятся на благополучии человека. Этот вывод научной революции и просвещения получил дальнейшее развитие благодаря открытию энтропии. Вселенной не только не дело до наших желаний. При естественном ходе событий всегда будет казаться, что она стремится им помешать, потому что путей. Неблагоприятного развития ситуации гораздо больше, чем благоприятного. Сколько сгорело домов, сколько утонуло кораблей, сколько было проиграно битв. И все потому, что в кузнице не было гвоздя. Осознать это безразличие Вселенной еще отчетливей нам помогло понимание эволюции. Хищники, паразиты и болезнетворные организмы постоянно пытаются нас съесть а нашему имуществу все время угрожают вредителям и гниения. Мы им от этого страдаем, но им всем совершенно все равно. Бедности тоже не требуется объяснений. В мире, которым правят энтропия и эволюция, это естественное состояние человечества. Материя не складывается сама по себе в жилье и одежду, а живые существа – прилагают все усилия, лишь бы не стать нашей пищей. Как отмечал Адам Смит, если что и нужно объяснять, так это богатство. При этом даже сегодня, когда мало кто верит, что кто-то несет ответственность за несчастные случаи или болезни, обсуждение проблемы бедности в основном сводится к поиску виноватых. Всем этим я вовсе не пытаюсь сказать, что мир природы лишен недобрых намерений. Напротив, эволюция обеспечивает их в изобилии. Естественный отбор состоит в конкуренции генов за присутствие в будущих поколениях и сегодняшние организмы – потомки тех, кто теснил своих соперников в борьбе за сексуальных партнеров, еду и доминирование. Это не значит, что все существа стремятся исключительно к собственной выгоде. Современная эволюционная теория объясняет, каким образом эгоистичные гены могут порождать неэгоистичные организмы. Но эта щедрость имеет меру. В отличие от клеток в теле или отдельных особей в колониальном организме, люди генетически уникальны. Каждый из нас накопил и перетасовал в процессе рекомбинации собственный набор мутаций сложившийся за поколение воспроизведения под влиянием энтропии. Генетическая индивидуальность наделяет нас разными вкусами и нуждами, что тоже создает почву для раздоров. Семьи, пары, друзья, союзники и общество постоянно сталкиваются с конфликтами интересов, которые приводят к напряжению, ссорам, а иногда и насилию. Еще одно следствие закона энтропии состоит в том, что сложная система вроде организма может быть легко выведена из строя, поскольку ее работоспособность зависит от большого числа маловероятных условий, выполняемых одновременно. Ударить камнем по голове, сдавить рукой шею, метко выстрелить отравленной стрелой, и конкуренция устранена. Для владеющего языком организма Еще более привлекательна угроза насилия, которая также может вынудить соперника подчиниться и тем самым закладывает основу для угнетения и эксплуатации. Эволюция обременила нас еще одной ношей. Наши когнитивные, эмоциональные и нравственные способности нацелены на индивидуальное выживание и размножение в архаичной среде, а не на общее процветание в современных условиях. Чтобы осознать эту проблему, не нужно полагать, что мы пещерные люди, родившиеся не в свое время. Просто скорость эволюции измеряется поколениями, и наш мозг никак не мог успеть приспособиться к современным технологиям и институтам. В наше время люди полагаются на когнитивные способности, которые неплохо подходили для жизни в традиционных обществах, но теперь мы видим, что они имеют много изъянов. Люди от природы не умеют ни читать, ни считать. Их количественные представления об окружающем мире сводятся к один-два-много и грубым интуитивным оценкам. Им кажется, что в предметах материального мира есть скрытые сущности которые подчиняются законам скорее симпатической магии или вуду, нежели физики и биологии. Определенные объекты могут сквозь время и пространство воздействовать на вещи, которые на них похожи, или с которыми они контактировали в прошлом. Вспомните воззрение англичанина 1600 года. Люди думают, что слова и мысли в виде молитв и проклятий могут влиять на физическую реальность. Они недооценивают вероятность случайностей. Они делают обобщенные выводы на основании крохотной выборки своего личного опыта и руководствуются стереотипами, проецируя типичные черты группы на индивидуумов, которые к ней принадлежат. Они подразумевают причинно-следственную связь при обнаружении корреляции. Они мыслят крупными категориями деля мир на черное и белое, а еще в материальном ключе, представляя абстрактные связи как нечто конкретное. Они не столько интуитивные ученые, сколько интуитивные юристы и политики, которые оперируют свидетельствами, подтверждающими их правоту, и отметают тем, которые ей противоречат. Они переоценивают свои знания, интеллект, нравственность, Компетентность и везение. Человеческая моральная интуиция также может идти вразрез с нашим благополучием. Люди демонизируют тех, с кем они не согласны, объясняя несовпадение мнений глупостью или нечестностью. Для каждой беды они ищут козла отпущения. Они воспринимают мораль как источник оснований для порицания соперников и возмущения в их адрес. Причина для такого порицания может состоять как в том, что обвиняемый нанес кому-то вред, так и в том, что он насмехался над обычаями, сомневался в авторитетах, подрывал племенную солидарность или имеет нечистые сексуальные или пищевые привычки. Люди воспринимают насилие как нравственное, а не безнравственное явление. На протяжении всей истории человечества Число убитых во имя справедливости неизменно превышало число убитых из алчности. Но не во всем мы плохи. Человеческое мышление имеет две особенности, которые позволяют нам преодолеть его ограниченность. Первая такая особенность – это абстрагирование. Люди применяют свое представление о некоем объекте в некоем месте для создания представления о некой сущности При неких обстоятельствах. Так мы берем мыслительный прием «олень взбежал на холм, и применяем его к мысли, ребенок пошел на поправку. Люди могут адаптировать свое представление об использовании физической силы для концептуализации других случаев действия, приводящего к результату. Так мы переходим, от она приложила усилия, чтобы открыть дверь, к она приложила усилия, чтобы уговорить Лизу пойти вместе с ней, или она сделала над собой усилия, чтобы держаться вежливо. Такие приемы позволяют нам думать о переменной с ее величиной и о причине с ее результатом, то есть обеспечивают понятийный аппарат, необходимый для формулирования теории и законов. Люди могут производить эти действия не только с отдельными мыслями, но и с более сложными конструкциями и благодаря этому использовать метафоры и проводить аналогии. Тепло – это жидкость. Сообщение – это пакет. Общество – это семья. Обязанности – это узы. Вторая спасительная особенность мышления – это его комбинаторная рекурсивная сила. Разум способен оперировать невероятным разнообразием идей Благодаря своему умению соединять базовые концепции вроде объекта, места, способа, деятеля, причины и цели в утверждении. Разум порождает не только утверждения, но и утверждения об утверждениях, и утверждения об утверждениях об утверждениях. Тело содержит разные жидкости. Болезнь – это нарушение баланса телесных жидкостей. Я больше не верю в теорию, что болезнь – это нарушение баланса телесных жидкостей. Благодаря языку, идеи не только приобретают абстрактный характер и по-разному сочетаются в голове конкретной мыслящей личности, но и могут накапливаться в сообществе мыслителей. Томас Джефферсон рассуждал о силе языка при помощи аналогии. Тот, с кем я делюсь своей идеей, обогащается знанием, не уменьшая при этом моего. Тот, кто зажигает свою свечу от моей, не погружает меня во тьму». Мощь языка как самого первого приложения для обмена данными во много раз выросла после возникновения письменности, а в более поздней эпохе – в результате изобретения печатного станка, распространения грамотности и появлением электронных носителей информации. С общающихся между собой мыслителей разрастались по мере того, как население росло, перемешивалось и концентрировалось в городах. А поскольку количество доступной энергии превосходило необходимый для выживания минимум, эти мыслители могли позволить себе роскошь размышлений и разговоров. Когда крупные сообщества, тесно связанных между собой людей сформировались, они нашли способы организовывать свое функционирование к общей выгоде своих участников. Хотя каждый хочет быть правым, как только люди начинают высказывать свои противоречивые мнения, становится понятно, что все не могут быть правы насчет всего. Кроме того, желание оказаться правым порой сталкивается со вторым желанием – узнать истину, которая явно важнее всего для свидетелей спора, не заинтересованных в победе той или иной стороны. Таким образом сообщества могут устанавливать правила, которые позволяли бы истинным выводам рождаться в хаосе дискуссий например в пользу своих убеждений нужно приводить доводы разрешается указывать на слабые места чужих убеждений запрещается силой заставлять молчать несогласных добавьте сюда еще правила окружающему миру необходимо дать возможность подтвердить или опровергнуть истинность ваших убеждений. И мы уже можем называть эти правила наукой. При наличии верных правил сообщество не совсем рациональных мыслителей может взращивать рациональные идеи. Мудрость толпы также способна совершенствовать наши моральные воззрения. Когда достаточно широкий круг людей пытается прийти к общему пониманию, как нужно относиться друг к другу, Дискуссия неизбежно пойдет в определенном направлении. Если мое начальное предложение звучит как «Я буду грабить, избивать, порабощать и убивать вас и таких, как вы, но вы не будете грабить, избивать, порабощать и убивать меня и таких, как я», я не могу рассчитывать, что вы на него согласитесь, а третья сторона его утвердит. Поскольку у меня нет никаких разумных оснований, Пользоваться привилегиями только потому, что я это я, а вы – нет. Со столь же малой вероятностью мы согласимся и на уговор. Я буду грабить, избивать, порабощать и убивать вас и таких, как вы, а вы будете грабить, избивать, порабощать и убивать меня и таких, как я, несмотря на его симметричность. Ведь какую бы выгоду мы не получали от причинения вреда другим, ее все равно значительно перевесит ущерб, который мы понесем сами. Еще одно следствие закона энтропии – ущерб нанести проще, чем получить выгоду. И последствия он имеет более серьезные. Мудрее было бы прийти к такому социальному контракту, который окажется беспроигрышным для всех. Ни одна страна не будет причинять вред другой, и обе – будут поощряться помогать друг другу. Так что при всех недостатках человеческой натуры в ней заложены семена ее совершенствования. Нужны лишь нормы и институты, которые будут направлять частные интересы так, чтобы они работали на всеобщую выгоду. К таким нормам относятся свобода слова, отказ от насилия, сотрудничество, космополитизм. Права человека – И признание, что человеку свойственно ошибаться, а к институтам наука, образование, средства массовой информации, демократическое правление, международные организации и рынки. совсем не случайно именно они стали им основными изобретениями просвещения.